Глава двадцать пятая. Руслан. Я сидел в салоне автомобиля, когда мне позвонила Ксюша. Безумно был рад слышать ее голос. Когда увидел имя звонящего, не сразу поверил своим глазам. Но глупо было бы думать, что девчонка звонит мне просто для того, чтобы узнать, как мои дела. Но то, что она звонит сама, уже было маленькой победой. Пообещав ей, что я спрошу у матери, кто такая девушка с фото, я вышел из машины. Буквально меньше, чем через минуту, мне пришло СМС с фотографией. На самом деле, мне матери нужно было задать еще много вопросов, которые с каждым днем копились в моей голове. Зашел в холл дома и встретился с охранником, который тут же меня поприветствовал. «Руслан Захарович, добрый вечер! К вам посетитель!» Он указал на небольшую зону ожиданий для посетителей, и я обернулся. «Твою ж, только не она!» – чуть вслух не выругался. «Руслан!» – с кожаного кресла вскочила Таня и быстро направилась в мою сторону. «Ты представляешь, меня к тебе не пустили!» – с возмущением проговорила она. как будто бы у нее было право на то самое возмущение. «И тебе привет! Ты что-то хотела?» Я посмотрел на девушку, которая с широкой улыбкой стояла напротив меня. Ее ладошки прижались к моей груди, а я не стал их себя сбрасывать. И это не потому, что мне нравилось все, что происходит. Просто я настолько устал, что было одно лишь желание — это принять горячий душ выпить чего-нибудь покрепче и забыться сном. Я соскучилась, ты давно не приезжал ко мне. Она потянулась за поцелуем, но я отшатнулся. Тань, мне кажется, я все уже сказал в прошлый раз, и я прошу тебя, больше не нужно приезжать ко мне домой, а сейчас позволь, я пойду. Вот теперь-то я скинул с себя женские ладошки и, развернувшись, сделал шаг вперед. «Руслан!» — эхом раздался голос девушки в полуопустевшем холле, но я не обернулся. «Руслан, постой!» Но я так и не остановился и даже не обернулся. Зашел в открытый лифт и нажал кнопку своего этажа. Приняв душ, я с бокалом виски разместился у камина, разглядывая, как играют языки пламени. Мысленно перебирал все, что случилось за день. Мои люди сегодня снова заметили слежку за Ксенией, но упустили этого человека. Он успел скрыться от них. Я уже перебрал всех врагов отца, которые желали ему смерти, но ничего. Проверил всех окружающих, которые могли бы хоть какой-то вред нанести Ксении, но все без толку. Но меня не покидало такое ощущение. что ответ на все мои вопросы кроется где-то рядом. Он летает перед моим носом, но я никак не могу его поймать. Потер ладонью лицо и залпом выпил остатки содержимого в бокале. Все, нужно срочно идти спать. Стоило только мне коснуться головой подушки, как я тут же отключился. Утром я созвонился с родительницей. и договорился о встрече на сегодня. Мама должна была приехать в город, чтобы переговорить с организатором торжества. И уже в обед я сидел в тихом ресторанчике в центре города и пил кофе, дожидаясь свою родительницу. «Привет, дорогой! Прости, что я опоздала, встряла в пробку». «Ничего, привет, мам!» Я встал из-за стола и, подойдя к ней, обнял и помог сесть за стол, придвинув стул. Мама была, как всегда, великолепна. Ей бы позавидовала сама королева. Короткие темные волосы падали на ее плечи. Неброский макияж, который подчеркивал ярко-зеленые глаза. Такое же зеленое платье под цвет глаз, которое сидело на ней, словно вторая кожа, обвивая тонкую талию. «Закажешь что-нибудь?» – проговорил я, улыбаясь. «Да, я бы поела. К сожалению, позавтракать не удалось». Мама сделала заказ и обратилась снова ко мне. «Так о чем ты хотел поговорить, сын?» Я достал свой телефон и положил перед ней экраном вверх, где была открыта фотография из галереи. «Ты помнишь, что это был за день?» Мама взяла телефон в руки. и, приблизив экран с фотографией к своему лицу, слегка заметно вздрогнула. А потом в ее глазах показалась тоска и слегка заметное удивление вперемешку со страхом. Я даже сам удивился гамме ее чувств, что стало еще интереснее узнать, что привело ее к таким эмоциям. «Откуда у тебя это фото?» Она положила телефон и посмотрела на меня. Это фото было у отца, Ксюша нашла его. «Это его новенькая молоденькая жена? Ты что, общаешься с ней?» «Неважно. Так что это за люди? Точнее, я всех знаю, кроме этой. Что за девушка?» Мама несколько секунд колебалась с ответом. Скорее всего, размышляла, говорить мне или нет. Но все же она заговорила. Этой девушки нет в живых. Она умерла в то же лето. Несчастный случай. Я ее не особо знала, даже не вспомню, кто ее привел в нашу компанию. Как зовут тоже уже не помню. Столько воды утекло. Мама засмотрелась в окно, а я по ее взгляду видел, что она что-то не договаривает. Да и ее эта реакция. Нет, определенно здесь что-то нечисто. «Нужно будет дать наводку одному моему хорошему знакомому, чтобы он поработал и разгадал эту тайну». «Так, а ты не забыл, что у меня в пятницу юбилей?» Мама резко сменила тему и улыбнулась мне, но глаза ее не могли скрыть тревогу. «Не забыл, и я приду не один». «С девушкой?» — удивилась она. «Да, с девушкой». Я очень рада это слышать. Наконец-то меня сын познакомит со своей невестой. Да ты практически с ней знакома. Не лично, но все же ты ее знаешь. Мама несколько минут буравила меня изучающим взглядом, а потом ее словно осенило. — Только не говори, что это Ксения. Имя принцессы она словно выплюнула. — Она самая. Я был спокоен, как удав. — Нет, сын. Я запрещаю тебе общаться с этой девушкой. Она же жена твоего отца. Что подумают люди? Мам, мне все равно, что они подумают. Прин, Ксюша мне нравится. Она хорошая девушка. Она же шлюха!» Резко выплюнула мама шепотом эти слова. А я начал заводиться от злости. Никому не позволю оскорблять свою женщину, даже собственной матери. «Мама, не забывайся!» Ты в своем уме? Твой отец подобрал ее в каком-то стриптиз-клубе. Она его окрутила, женила на себе ради денег. Я не удивлюсь, если к его смерти она же и причастна. А теперь, не получив от своего покойного муженька ни копейки, она и тебя решила окрутить. Мама ударил кулаком по столу с такой силой, что приборы подскочили и с грохотом упали обратно. Все сидящие в зале тут же с любопытством возрились на нас. «Руслан, сынок, послушай меня хоть раз. Не нужна она тебе. Найди под стать себе молоденькую красивую девушку, чтобы она была тебе ровней, но не эту». Ладонь мамы легла на мой кулак, лежащий на столе. От ее слов у меня от злости мошки перед глазами залетали. «Спасибо за составленную компанию за обедом». Я встал из-за стола. «Куда ты?» «На работу», — прорычал я недовольно. Я бросил на стол несколько купюр и, схватив свое пальто, пошел на выход. Мама что-то говорила мне вслед, но я уже ее не слышал. Мне было до ужаса неприятно слышать от нее такие слова. Она же всегда поддерживала меня. А что с ней сейчас случилось? А может, зря я веду Ксюшу к родительнице на юбилей? Вот что-то мне подсказывает, что моя матушка подготовит для меня сюрприз, который я запомню очень надолго.